и вывел на обзорный экран объемное изображение окружавшего сферу поля стабильности. «Тебе что-нибудь потребуется для работы?» – спросил Асата, держа наготове планшет с набором инструментов. «Нужно поднять рабочую панель», – ответил Ом. Вместе с Асатой они быстро сорвали контрольные пломбы, вывинтили крепежные болты, и осторожно, чтобы не повредить контактов из переплетения разноцветных проводов, тянущихся от датчиков, переключателей и верньеров, Приподняли левую панель пульта. Свободной рукой Ом расправил десяток перекрученных проводов. После чего панель была установлена на полу в вертикальном положении. Внутреннее устройство пульта представляло собой ячеистую структуру. Каждая из многочисленных прямоугольных ячеек была под завязку заполнена установленными вертикально в притирку друг друга платами. Отдельную ячейку занимал блок процессора, довольно громоздкий и неуклюжий по нынешним меркам. В своё время он, наверное, вызывал законную гордость у своих создателей. «Музейный экспонат!» — покачал головой Асата. «Удивительно, как он всё ещё работает!» «Использован принцип многократного дублирования всех функциональных систем», — сказал он. «Половина из этих плат являются резервными и никогда не были в работе. Техника, следует признать, примитивная, но достаточно надёжная». «Да уж, не чета нынешний заметил Хук.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 проникали в зазоры между электронными платами, оплетая их подобно паутине. Стинов сделал шаг в сторону и посмотрел на обзорный экран. Равномерная зеленоватая окраска трёхмерного изображения сферы менялась на глазах. Волны различных оттенков зеленого растекались во всех направлениях, перекрываясь, сливаясь воедино, образуя пятна, выделяющиеся на общем фоне более плотной или же наоборот блёклой окраски. Пятна эти постепенно сжимались, Края их выравнивались, приобретая четко очерченные границы. Изменение изображения на экране сопровождалось ни на секунду не смолкающими звуковыми сигналами, издаваемыми контрольными приборами. Что означал это, становившийся все более громким, многоголосым и пронзительным звуковой фон, понять было невозможно, поскольку сами контрольные приборы были недоступны. Внезапно мысль вергла Стинова в состояние настороженной тревоги. Сейчас,